Часть головы над золотым венцом и была видна. Глава одиннадцатая. Мудрец, покидающий нас, Лучше, чем примкнувший к нам дурак. Аль-Ахнар-Ибн-Кайс. Выспаться, как следует, не удалось Ни странникам, ни всему безмятежному несть граду. Оказывается, Будемир...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 А в храме, — понизил голос хозяин, — сидит знаменитый отшельник и пустынник Самамудра. Он из тех, кто на Бугае приехал. — Так сколько ему лет? — ахнул жихарь. — До сих пор терпит, — сказал князь. — Да вы сами гляньте. Отшельник Самамудра помещался в стенной нише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 Микромир перехватил руку, с ума сошел. Всех можешь погубить. Ведь во всей под вселенной, если по совести сказать, один только этот гуру самомудро и существует. Остальное же и явь и правь, и нафь ему только снится. А когда проснется, вот тут-то и будет конец света. Мы, то есть предки наши,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 А китовраз благоговейно опустился на передние ноги. — Вы берегите стричка то. Покровительственно заметил жихарь, желая оставить за собой последнее слово. — Князь.